о 30. -е. Сугавара, удивлённо вскрикнула Мэри, когда перевёртыш, потеряв сознание, обрёл человеческий облик. Какого ты ты здесь ока? Договорить эту удивлённую те радоу ведьме не получилось. Почувствовав опасность, она крутанулась на месте. Обсидиановый нож в её руке начал атаку до того, как ведьма увидела новую угрозу. Два тёмных хлыста ударили на отмышь. Пока шло сражение между Кацу и Мэри, я не сидел, открыв рот, а упорно работал. Делал своё дело и завершил его. Полная энергетическая копия метатрона полностью закрыла моё тело, установив полноценную ментальную связь с оригиналом. Тем самым экранируя меня от внешних воздействий и гося отраву, которой было пропитано моё физическое тело. Моя авантюра сработала, несмотря на то, что пять деталей, в том числе шлем и нагрудник, были сделаны по ускоренной технологии и почти не обеспечивали меня никакой защитой, зато даровали свободу. Первым же движением я схватил вилку со стола и тут же просто и без затей прыгнул к ведмеи из положения сидя. Прыгнул без криков и воплей, молча. Но в отличие от Кэцу, без доступа к излому я был обычным человеком. а не перевертышем в боевой трансформе, наделенном сверхъестественной скоростью и суперреакцией. Ведьма почувствовала разрыв, установленный ею с моей искрой связи тут же, как только энергетические копии шлема и нагрудника первого ангела встали на свои места. Почувствовала и не стала сомневаться и медлить, сразу нанеся удар на поражение. Она еще не видела меня, так как смотрела в другую сторону, А ритуальный нож уже сорвался с ее руки, целясь мне точно в шею. И два напитанных темной энергии под завязку хлыста также устремились к моей груди. Уклоняться от этих атак у меня не было времени. Если бой затянется дольше, чем на один обмен ударами, я проиграл. Иллюзий по этому поводу я не питал. Бой ведьмы с Кэцу ясно показал, что мне как Сэнсу до уровня темной, как до луны пешком. Моя левая ладонь взлетает вверх, И обсидиановое лезвие, пробивая кисть, застревает в руке, не дотянувшись до моего горла. А два тёмных вихря из-за того, что у Мэри, когда она пыталась развернуться, подвернулась раненная нога, ударили мне не в грудь, а по ногам. Правые и поноши левый надбредный щиток, сделанные ещё пополноценной технологии, приняли на себя удар тёмной энергетики и выдержали. Заметно потускнели, но выдержали. К нему, к сожалению, несмотря на явную неопытность в боевых аспектах, самообладанию, умению умереть трезво мыслить и оценивать ситуацию, можно было только позавидовать. Я уже летел в неё, распластав тело в прыжке, а она, не достигнув своего первой атакой, тут же провела новую. Не стало удивляться, как это я обрёл контроль над телом. Не поразилась тому, что я принял удар ножа на свою ладонь. Не смутилась, когда тёмные хлысты не остановили моё движение. Вместо всего этого она, словно опытный воин, прошедший не одну сотню битв, просто ударила вновь. Мне осталось преодолеть меньше метра, когда два чёрных вихря врезались в мою грудь. Первый, столкнувшись с призрачным нагрудником, разрушил созданную в спешке деталь, но сам при этом, видимо, израсходовав всю вложенную в него тьму, растаял. А вот второй Не встретив сопротивления, пробил мне грудь. Волна холода, словно зимние цунами, покатилась по моему телу, и там, где прошла эта волна, моё тело оцепенело. Вопрос, кто из нас умрёт, решался просто. Что будет быстрее: волна холода, которая катится по моему телу, или вилка, зажатая в моей ладони? Столовый прибор оказался быстрее. На мгновение, на долю секунды, быстрее. И вилка опередила волну. Когда-то давно ещё в прошлой жизни наш оператор спросил у видавшего виды наёмника, что тот чувствует, когда убивает. И тот ответил просто: отдачу. Так и я не испытал ни малейших угрызений совести, когда вилка, зажатая в моей ладони, пробила глазницу красивой девушки и погрузилась глубоко в череп ведьмы. Видя, как спокойно тёмное противостоит страшным ранам, которые нанёс ей оборотень, я не питал иллюзий, что смогу оглушить или как-то иначе вывести Мэри из строя, не убивая. Поэтому, уже начиная своё движение, я знал, что собираюсь сделать: убить. Мы упали на разукрашенный странным узором пол веранды одновременно. Мёртвая девушка, торчащая из глазницы вилкой, и внешне невредимый, но тем не менее умирающий я. Умирающий потому, как Мэри тоже в последний момент перестала играть и ударила в полную силу, не жалея. Как и я, она била, чтобы убить. И второй ее хлыст, прежде чем она умерла, достиг своей цели. Отличие в наших ударах только в том, что ведьма погибла сразу, а моя смерть немного растянется во времени. Да и то только потому, что несмотря на то, что мой призрачный нагрудник, приняв удар, разрушился, он все же первый хлыст остановил. Если раньше, когда сидел за столом, я был обездвижен, словно меня охватил паралич, то сейчас, после того, как волна холода от попадания тёмного хлыста прокатилась по всему телу, я также не мог пошевелить и пальцем, но уже по причине охватившей меня нечеловеческой усталости. Я даже закрывшиеся веки не мог поднять, не мог и не хотел. Не говоря уже о том, чтобы что-то сказать или пошевелить, к примеру, рукой. И не сказал бы, что ощущение от этой сверхъестественной усталости было каким-то неприятным. Скорее наоборот. Я словно плыл по тёплой спокойной реке, которая несла меня на своих водах куда-то в неведомую даль. Разве что немного укачивало, создавая лёгкое, в чём-то даже приятное головокружение. При этом из-за огалённой искры, которая этим вечером была многократно чувствительнее, чем обычно, я чётко понимал, что умираю. Но по какой-то причине этот факт моей скорой смерти меня нисколько не волновал, вообще. Будто это не я примерно через 5 минут отправлюсь на тот свет. Даже то, что после моей смерти никому будет остановить конец мира, и то меня сейчас не интересовало. Меня даже не радовало, что ведьма мертва, и мои друзья, главная Майя, остались живы. Единственное, чего я действительно хотел, Это чтобы в воображаемой реке ни с ламиня дальше, как можно дальше, где я наконец-то смогу нормально выспаться. Потому как самое сильное, почти всеобъемлющее желание, которое я сейчас испытывал, было одно уснуть. И оно скоро исполнится, 5 минуточек и исполнится, я это чувствую. Тем не менее, несмотря на слабость, я слышал всё, что происходит вокруг. Мог бы и увидеть, если бы у меня были силы и желание открыть глаза, но не было ни того, ни другого. Где-то слева от меня, метрах в 4, кто-то шумно двигался и громко сопел. Судя по всему, это была Майя, которая пыталась избавиться от своих пут. И скорее всего, у неё это даже получится, потому как со смертью ведьмы её зелья потеряли львиную долю своей силы. Видимо, в этом заключается одно из краеугольных отличий алхимии от обычной химии. Первая слишком сильно завязана на личности, а вторая работает всегда, независимо от того, кто проводит реакцию. Но, невзирая на ослабление эффекта яда, самое главное зелье Мэри по-прежнему блокировало вход в излом. Я чувствовала его измерение. Оно было рядом, совсем близко, словно за стеклянной стеной, тонкой и хрупкой. Но при этом вполне достаточно, чтобы не пускать меня за неё. Последним напряжением силы воли я на миг прогнал сонливость и попробовал совершить переход в излом, потому как это могло спасти мою жизнь. Казавшееся такой несерьёзной призрачной преграда выдержала мой напор и не пустила. Уверен, если бы я повторил эту попытку через час, то легко вышел бы в излом, но у меня нет этого часа и Это даже хорошо, потому как скоро я усну. Усну так крепко, что никто и никогда не разбудит. Эта мысль принесла тихую радость и облегчение. Где-то рядышком скрипнул стул, потом ещё раз, словно кто-то на нём раскачивался. Затем последовал грохот падающей мебели и чего-то тела. Донеслось до меня вырвавшееся из уст Клер после падения ругательство. Судя по тому, что я слышу, Рыжая быстро оправилась от падения. Но так как эффекты зелий Мэри, хотя и ослабли, но частично всё же работали, тело Клэр не слушалось хозяйку в полной мере. От чего обычно подчёркнуто вежливая девушка сейчас, валяясь на полу и пытаясь встать на ноги, ругалась как пьяный сапожник. Не трать силы на мат, тихо, но с нажимом потребовала рыжеволосая Майя, которая, похоже, избавилась от кляпа. Надо спасать парней, а не себя жалеть. Ты права, услышал я ответ Клэр. Сейчас подползу к Крису и перевяжу ему раны. Нет, возразила ей Майя. У тебя руки ходуном ходят. Сперва развежи меня, я почти в порядке и исправлюсь быстрее. Логично, перестав ругаться, согласилась с ней рыжая. Сейчас подползу, но не уверена, что в таком состоянии справлюсь с твоими узлами. Так, да возьми нож и перережь мои верёвки. Где я тебе нож возьму? Тут только вилка, да и та торчит из чужой головы. Видимо, Клэр приходит в себя, так как к ней вернулось её обычное саркастическое настроение. Вон там возьми, произнесла Майя и, видимо, кивком головы показала, где взять нож. Да ты шутишь? выкрикнула рыжая на это предложение Валькирии. Нет, не шутишь. Чёрт, и ты ведь права. Я чувствовал, как Клер подползла ко мне, тихо и едва слышно выматерилась и резким движением вырвала обсидиановый нож из моей ладони. "Извини", тихо шипнула она и поползла уже в сторону Майи. Она могла и не извиняться. Я сейчас совершенно не чувствовал боли. А ведь это было бы смешно, если бы не было столь жутко, через какое-то время произнесла Клер. "Да?" удивлённо спросила её валькирия. Я же знаю предсказание Тучонга о тебе, сказала рыжая при этом сопят напряжение. И тебя реально спасло что-то связанное с роботами, произнесла рыжая и добавила, как и всех нас, впрочем. И это что-то связанное с роботами сейчас лежит вон там. Видимо, она кивнула в мою сторону при этих словах. И умирает. Умирает? удивлённо переспросила её Майя. Ты что, спала на инструктаже во время охоты на Эшен? Удивилась этому вопросу Клер. У Изао типичные симптомы отложенной смерти, как после удара тёмной энергией. Нам же описывала эту симптоматику созидающий Зангхем. Я тогда действительно уснула, признала Валькирия. Тогда просто поверь мне, тихо сказала Рыже. Изао, если его немедленно не доставить к Сенсу уровня минимум видящего, осталось жить считанные минуты. А вот Кристин, если его перевязать, выживет. Как скорее всего и сугавара. Тому тоже досталось, но у него дыхание нормальное, просто без сознания валяется. Видимо, мэри не собиралась его убивать, хотела обездвижить и узнать, как он здесь оказался. Да режь побыстрее, а не разыгрывай из себя детектива, потребовала отрыжеволос Имая. Да режу, в тон ей ответила Клэр. Только эти верёвки словно из кевлара. Обычные они, просто руки у кого-то слабые и трясутся. Потому как кому-то не следовало в одно лицо всё вино пить, огрызнулась в ответ дева-рыцарь. "Да? Тогда может сама попробуешь?" "Ах да, у тебя же руки связаны", со злостью высказалась рыжеволосая. Мне хочется сказать им, чтобы не шумели и дали мне спокойно уснуть, но губы не слушаются. Да и говорить что-то это значит напрягаться, а любое напряжение мне сейчас противно. "Извини", значительно тише, чем ранее, произнесла Майя. Была не права. И что нам точно сейчас не следует делать, так это ругаться и ссориться. Согласна, и чёрт, я думала, мы добили Эшен и их приспешников, словно разговаривая сама с собой, сказала Клэр. Похоже, все так думали. Я слышу усмешку на устах Майи, когда она это говорит. Мы к слову тоже. И что самое гадкое, мы с тобой да Крис, судя по всему, пострадали-то за дело. Да, эта ведьма мстила именно нам, рейгам, что участвовали в охоте на Эшен, подхватила её мысль рыжеволосая. Вот-вот. Но мы выживем, а единственный, кто тут совершенно ни при чём, я Айзао, умрёт. В голосе Майи я слышу что-то похожее на искреннюю моральную боль. Есть ещё Сугавара, вставила Клэр. Он просто охотился за Айзао, отмахнулась Валькирия. Это у него личное что-то к нашему умнику. Да и ты сама сказала, что жить он будет. Только к отцу еще не знает, что стал невыездным и в свою Японию вернется, ой, как не скоро. В голосе рожеволосый поровну сочувствие и ехидство. С чего вдруг не поняла ее Майя. Он же сидел в кустах явно с начала вечеринки и, следовательно, прекрасно слышал, что говорила эта стерва. И, соответственно, теперь он знает реальные имена двух скрытых рыцарей излома, что автоматически делает Сугавару носителем государственной тайны Навильтра. То есть ему или клятва о неразглашении, и блокировка выезда из страны, или спецкамера светит. Никак не могу поверить, что ты, Каэль, не представляла тебя отдельно от Торры. Вот вообще не представляла, призналась Майя. На самом деле мы обе приёмные. Родная мать от нас отказалась сразу после родов, и нас удочерили разные семьи, тихо проговорила Клэр. Мы узнали о существовании друг друга совершенно случайно, всего год назад. Так что в реальности мы как бы вообще друг друга якобы не знаем и почти не видимся, живя каждая своей жизнью. Виджайнарадское кино какое-то, недоверчиво произнесла Майя. Виджайнарадское кино аналог нашего выражения индийское кино. Зачем мне сейчас-то врать? спокойно возразила ей Клэр. И вот, всё. Твои руки свободны. Дальше сама, а я попал злак Крису. Надо же, блин, Кристина Т-Rex? Вот чему реально надо удивляться, так это тому, что я я не заметила того, что со мной рядом всё это время учился ещё один рейк. Ничего себе, я выходит, слепошарая. Я тоже ничего не заметила, согласилась с ней Майя. "Ты-то понятно", отмахнулась от её слов рыжеволосая. "Ты всегда занята вся в делах. Но как я-то пропустила? Меня же сестра засмеёт теперь, и что самое обидное, будет при этом полностью права. Тебя сейчас, правда, это волнует больше всего?" искренне удивилась этим словам Валькирия. "Эти мысли меня отвлекают от того, что творится здесь и сейчас", призналась Клэр. Судя по тому, что до меня доносится, Майя справилась с веревками на ногах довольно быстро. Слышу звук разрезаемой ткани. «Держи, я нарезала бинты из своей блузки». Сказав это, девушка, скорее всего, передала полосы ткани Клэр для перевязки. «Ага, спасибо. Не поможешь? Ты сама справишься, а мне надо сказать несколько слов из Ао. «Давай, парень и правда в тебя влюблен. Настолько, что без раздумий отдал за тебя жизнь». Это стоит нескольких слов. Голос Клэр полон нескрываемой грусти. «Черт! Из-за, был бы ты постарше, я бы тебя у нее увела!» «Что?» — не поняла ее Майя. «Я говорю, классный он парень, но немного не в моем вкусе. Я знаю, что ты запала на Габриэля. Что? Отку?» — начала оправдываться Клэр и тут же поняла, что этим оправданием признала правоту Майи. У меня тоже есть глаза, и я умею ими смотреть. Давай оставим это между нами, девочками, хорошо? Я не сплетница, фыркнула в ответ Майя. Сплетница, ты так говоришь, будто это что-то плохое, наигранно возмутилась рыжая. На это Валькирия ей никак не ответила. Майя подошла ко мне, присела рядом, а затем приподняла мою голову и положила себе на колени. Это, это было, на удивление, приятно. Знаешь, очень тихо, чтобы слышал только я, произнесла она. Когда-то, кажется, совсем-совсем давно, один близкий мне созидающий оставил предсказание. Всем я рассказала, что оно звучит непонятно, мол, как долго я проживу, зависит от чего-то связанного с роботами. На самом деле это предсказание звучало намного конкретнее. Оно гласило, что однажды меня спасёт паренёк с роботами. И потом случайно я встретила тебя. И ты в моём понимании настолько не годился на роль моего спасителя, что даже видя очевидное, я не могла признаться себе, что именно ты меня однажды спасёшь. Слишком ты был не такой, каким я уже успела вообразить себе своего спасителя. Ты, ты же видел себя в зеркале? Только потом, значительно позже, я поняла, что за твоей обычной средней внешностью стоит несгибаемая воля, острый ум и чистое сердце. Она опустила свою ладонь на мою голову и начала гладить волосы. Мне жаль. Честно. Я успела изменить своё мнение о тебе. Ты заслужил моё уважение и даже восхищение. Но мне, как и Клер, нравится мужчина постарше, и я я влюблена в другого. Если тебя утешит то влюблена, как и ты, совершенно безнадёжно. Её поглаживания стали почти невесомыми. Абсолютно безнадёжно. Так что я, как никто другой, понимаю тебя. И мне искренне жаль, что ты страдаешь из-за меня. Ты спас меня сегодня, исполнил предсказание, о котором и не знал. И я в ответ спасу тебя. Девушка убрала руку с моих волос и положила ладони мне на виски. Однажды я уже с тобой пробовала подобное, и у меня тогда не получилось. Но сейчас, сейчас я справлюсь. Сломлю твоё неосознанное сопротивление, преодолею свою слабость и пересилю то, чем меня опаило это ведьма. Я справлюсь. Она шептала эти слова, словно убеждая сама себя. Я выдерну тебя в излом, и ты не умрёшь, не сегодня. Зачем? Зачем она хочет меня разбудить? Я не хочу, не хочу просыпаться. Через призму усиленной искры я чувствую, как из ладони Майе пытается вырваться потусторонний ветер. Ветер, который способен подхватить и унести за пределы материальности. Ветер излома. И этот поток, рвущийся с ладони Валькирии, с едва слышным для меня как рейга треском и звоном, разбивает невидимую стеклянную клетку, в которой Мэри заперла на своими зельями. Призрачный ветер рвётся с рук Майи, растекается вдоль моего тела, словно обнимая Его поток становится сильнее с каждой секундой. Я легко могу закрыться от этого ветра. Могу это очень просто. И при желании, подглядев в процесс искры, могу его повторить. Но мне сейчас не хочется ничего, и я позволяю этому ветру приподнять себя. Рейк бьёт по ушам столь неуместный сейчас рёв перехода в излом. Этот звук настолько резок и неприятен, Что нисмотря на всю поглощающую лень, я открываю веки. Право это того стоило. Удивление на лице Майи, оно всеобъемлюще. Её глаза стали размером в половину лица. А, ну да, точно. Мы же в изломе. И она сейчас видит перед собой не Изао, а мою проекцию. Она видит лежащего у неё на коленях маэстро. Губы девушки раскрываются в удивлении. И это рушит её концентрацию, разрывая установленную между нами связь. Рейк. И меня выкидывает обратно в реальность, при этом моя голова чувствительно бьётся о деревянный пол. Закрываю глаза. Не знаю, помог ли мне переход в излом в всего на мгновение или нет. Не знаю, потому как усталость и близкое к абсолютно желанию уснуть никуда не делись. Рейк. Видимо, это Майя вернулась в реальность. Знакомые ладони ложатся мне на щёки. Ну да, точно она. Ты? Вы? Это всегда были вы? Ты, шепчет девушка, наклонившись ко мне, так близко, что я чувствую её взбивчивое дыхание. Какая же я? Она не договорила. Наклонилась ниже, и я чувствую, как моих губ касаются чужие. Такие сладкие. такие чувствительные, такие желанные. Это прикосновение почти заставляет меня проснуться, почти, но нет. Меня по-прежнему уносит на волнах сонной реки куда-то вдаль. Только сейчас волны этой реки подкреплены поцелуем, что еще приятнее. «Да что ты творишь?» — резкий окрик Клэр прерывает поцелуй. «Рыжий отпихивает маю от меня, отпихивает требовательное и даже немного зло». Да кто тебя учил так делать искусственное дыхание? Надо вдыхать воздух в лёгкие раниного, а не слюнявить его губы. Ты что, и уроки по технике безопасности тоже проспала? Вот как надо. И моих губ вновь касаются чужие. Только в этот раз это губы требовательные и настырные. Они пытаются втолкнуть в меня воздух. Зачем? Мне и так хорошо. С этой мыслью река Сна наконец-то уносит моё сознание. куда-то далеко